Через полчаса сводный отряд вышел к широкому ручью, по берегу которого Борг рассчитывал пройти мимо аномальных скоплений к берегу озера. Обнаружить здесь асфальтовую дорожку никто не ожидал, но сплошной брелом старых деревьев, тянущийся вдоль русла ручья, поставил Борга в тупик. Подозвав к себе варана и командира третьего квада по кличке Гар, Боргу строил короткое совещание. «Не знаю, что здесь когда-то произошло» сказал он обоим командиром квадов. «Но если мы по этим завалам пробираться станем, выберемся к озеру не скоро «На тот берег», – немногословный Гар говорил, как правило, исключительно по делу. «Думаешь, тот берег лучше?» – скептически спросил Варан. Гар, ничего не ответив, пролез под огромным старым стволом, вершина которого уже давно утонула в земле, а комель продолжал топорщиться поверх расщепленного пня. Борг посмотрел на ворана, пожал плечами и полез следом. Продравшись, кого из нагромождения поросших светло-коричневым мхом стволов и молодых, уже вымахавших выше человеческого роста деревьев в обновленного леса, три фигуры в черно-красной униформе замерли на обрывистом берегу. Обрыв, как и самоводная преграда, оказался невелик, но до поверхности воды было все уже не менее полутора метров. С учетом, что глубина ручья была незначительна, а противоположный берег полого поднимался, образуя террасу, можно было предположить, что раньше в этом месте текла хоть и небольшая, но настоящая река. Сквозь прозрачную воду виднелось песчаное дно и редкие гирлянды темных водорослей, вытянувшихся вдоль течения. Другой берег с отлогими пляжами и желтым песком мог похвастать перед своим собратом целыми деревьями, что закрыли ручей своими тяжелыми кронами, образовав своего рода высокий тоннель. «Все-таки не понимаю, что здесь такое могло произойти», — сказал Борг. «Другой берег действительно чист». «Значит, переправляемся?» — риторически спросил Варан и, отломив длинную сухую ветку от поваленного дерева, сунул ее в ручей. На самом глубоком месте воды оказалось не более чем по грудь. Это означало, что переправиться можно без затей прямо здесь, и уже через полчаса спокойно шагать по относительно чистому берегу. Пока первый квад разделся и готовился к преодолению брода, два бойца второго квада проводили замеры радиационного фона и брали пробы воды. Еще двое, подсоединив выносные щупы к детекторам аномалий, проверяли русло на наличие аномалий выше по течению. Достаточно одной, не вовремя сработавшей подводной жарки, чтобы в районе брода вода вскипела. Третий квад готовился обеспечить защиту, как полагалось по инструкции, хотя никакой опасности рядом пока заметно не было. Первым в воду Борг отправил своего квад-медика, а вторым вошел сам. Автомат вместе с одеждой он упаковал в непромокаемый чехол, но пистолет в кобуре, несмотря на ощетинившийся автоматными стволами берег, Борг все-таки повесил на шею. Следом с обрыва спускались снайпер со своей винтовкой, которую он двумя руками бережно держал над головой, и опора квада, несущий свой тяжелый пулемет на плечах. Холодная вода быстро поднялась выше пояса. Течение приятно ласкало кожу. Над головой поднималась в зенит зеленая крыша растительного свода. Другой берег манил желтым песком и открытым пространством, поросшим травой и низким кустарником, в котором практически невозможно спрятаться крупному хищнику. Все вокруг словно бы предлагало забыть о болях, печалях и опасностях, сесть, расслабиться и закурить сигарету. Опытному командиру было хорошо знакомо это чувство, предвкушение близкого отдыха. Он положил руку на пистолет и большим пальцем проверил, не стало ли оружие случайно на предохранитель. Квадмедик, идущий впереди, тоже заметно напрягся. Тёмная тень мелькнула под водой от ближайшего скопища водорослей. «Вперёд, быстро!» – заорал Борг, но квадмедик уже и сам большими прыжками мчался к берегу. Понимая, что стрелять сквозь толщу воды бесполезно, Борг плашмя бросился на воду, стараясь как можно дольше отплыть в сторону и освободить третьему кваду сектор для открытия огня. Пистолет он держал в поднятой руке. На берегу опасность тоже заметили сразу. Снайперы опора квада принялись резво отступать назад, а два пулеметчика на берегу вели стволами за скользящей под водой тенью, ожидая пока Борг покинет опасную зону. По всей видимости, тварь нуждалась в кислороде, поскольку вместо атаки под водой вдруг вынырнула на поверхность, глотнула зубастой пастью воздуха и попробовала снова нырнуть. Но Борг теперь оказался в почти привычной ситуации. И как только над водой появились черный нос и раскосые хищные глаза, немедленно высадил половину обоймы в голову холку ныряющего зверя. Тварь забилась в конвульсиях, разбрызгивая во все стороны воду, затем разом обмякла и, медленно опускаясь на дно, поплыла сносимая течением. Вокруг нее в воде быстро росло красное облако. Бор продолжал быстро двигаться к пологому берегу. Его квадмедик уже стоял на песке в одних трусах, но с автоматом на изготовку. Справа и слева из зарослей водорослей коряк под водой к мертвому зверю рванулись стремительные тени. Ни один из зверей больше внимания на Борга не обращал, и он беспрепятственно вышел из воды, держа над головой раскрытую ладонь. Повинуясь этому знаку, никто из долговцев не стрелял. Не меньше десятка зверей рвали своего соплеменника в воде, утаскивая на дно куски мяса, почти мгновенно пожирая их там, и тут же возвращались обратно. Несколько секунд Бург наблюдал за этим пиршеством, а потом опустил ладонь. Там, где проворные зубастые звери постоянно показывались из-под воды в пылу борьбы за добычу, вода вскипела от лавины огня. Большинство любителей полакомиться свежим мясом превратились в окровавленные лохмотья, мгновенно перемешавшиеся с остатками первого зверя. Несколько зверей уцелело, толща воды спасла их от пуль. От красно-серого месива из крови, мяса и шерсти вдоль дна заскользили темные тени. Борга и вакуадмедик отошли подальше от воды, в ручей полетели гранаты. Несколько взрывов, поднявших водяные столбы и взбаламутивших все русло, добили, по всей видимости, остатки стаи. Течением быстро унесло трупы зверей, грязь, поднятую со дна и сорванные с места водоросли. Там, где раньше под водой колыхались длинные темные жгуты водяных растений, теперь отчетливо виднелись норы. «Зачистите тут все», — приказал Борг, когда весь отряд оказался на пологом берегу. И пока его люди забивали в норы удлиненные заряды в резиновых трубках, прошел по берегу и поднял за хвост чудом уцелевшую тушку хихника. «Думаю, раньше это было андатрой». Сказал он сам себе, задумчиво разглядывая тело, напоминавшее одновременно крысу и худого бобра. «Странно, что мы их раньше нигде не встречали».